Глава вторая. Темнота. Вонь. Вот два слова, которые приходят мне на ум, прежде чем в уши вторгаются звуки. Чух-чух. Чух-чух. Да-да, темнота и вонь блевотни. Причем блевотни севушны, и сторгнутой совсем недавно. Такая вонь сама по себе залезает в нос, доходит до мозга и просит тело добавить в общую лужу. Вроде как брызнуть в общий котел. «Я выжил? Теперь где-то в больничке?» или в каком-нибудь зиндане для пленных. Нет, в зиндане не бывает этих мирных чух-чух. Следом приходит боль. Я чувствую, что раскалывается голова. Она такая же тяжелая, как чугунное ядро для пушки. Или я и есть чугунное ядро для пушки. А что? Переродился и теперь... Чух-чух, чух-чух, динг-динг-динг. К мирному постукиванию колес добавился стеклянный звук. Так может дрожать в стакане ложечка. Даже не так. Этот звук шел от ложечки, которая была вложена в стакан, а тот, в свою очередь, покоился в подстаканнике. Значит, я не пушечное ядро. Нет, не мог себе представить в одном месте пушечное ядро и стакан в подстаканнике. Значит, я что-то иное. А что? «Вот вернусь домой и на завод пойду», — послышался откуда-то сверху полупьяный молодой голос. Женюсь на Люське Трофимовой. В универ подам документы, а там инженером стану, дети пойдут. Волгу газ-24 куплю, недавно в журнале видел. Краси ик. воевая. М чего? Какую Волгу? Да все ты свистишь, Сашка, какая Люська? Она уже в Ленинграду свистала учиться. Там себе найдет какого-нибудь профессора, а ты будешь к ней в гости приезжать. «На Аврору смотреть и на Люську облизываться!» — послышался другой не менее пьяный голос. «Может, даст тебе за сиську подержаться!» «В Ленинград? Да он давно уже Санкт-Петербург!» «Чего? Какого профессора?» — заворчал первый голос. «Да я лучше любого профессора!» «А ты чего подзуживаешь-то, Серега? Чего подзуживаешь?» «Вот сейчас залеплю тебе в лобишник, будешь знать! Давай лучше выпьем!» «А давай! Чего нас с то Эх, снова спускаться!» Один за другим раздались шлепки, как будто на пол спрыгнули два тела. Не очень аккуратно спрыгнули, так как на меня повалился один из спрыгнувших. «О как! У меня есть тело! Я вообще не пушечное ядро!» «Черт!» — прошипел упавший на меня человек, дыша перегаром. «На Сеньку грохнулся! Во, он даже не очнулся! Ну и дрыхнуть! Эй, Сенька! Эй, пить будешь?» Меня потрясли, но я сделал вид, что исполняю суриката, и прикинулся мертвым. «Надо пока оглядеться, а уже потом решать, что к чему». Как раз начали разлипаться веки. Похоже, что на ресницах выложили по лопате гноя, и теперь придется постараться, чтобы их продрать. «Доставь ты его! Он как с верхней полки навернулся, так всю башку себе напрочь отшиб, как бы дурачком не остался. Нафиг он нам такой вообще где-то понадобится? Будет еще ссаться с верхней койки», — остановил второй. Послышалось звяканье какой издает бутылка, которую прислоняют к стакану. Дальше пошли бульки. Семь бульков, значит, бутылка делится на троих. «А может, Ерина толкнем? Вдруг будет? Ну, на двоих-то до хрена!» «Ере натолкнем? Меня же только что толкали!» Я все-таки с трудом разлепил веки, но оставил их прикрытыми. Беглый осмотр дал немного информации. Я в плацкарте поезда, на нижней полке. Напротив лежит накрытый простынкой человек, а еще двое молодых пацанов застыли с поднятыми стаканами. Оба в майках-алкоголичках и трениках с завязками под пятку. Один вихраста, рыжий, как лисенок из мультика, и мордочка такая же хитрая, просящая кирпича. Второй же был русоволосый, стриженный под полубокс. Лица я не видел, так как он сидел на моей полке спиной ко мне. В окне напротив проносился зеленый лес, судя по елкам и березкам, где-то на средней полосе России. На столике пара пустых бутылок из-под водки. Вот только я такую водку давненько уже не видел. Сами бутылки похожи на пивные, а на светло-зеленых этикетках просто слово «водка» с вензелем под словом. «Подорожала, конечно, водочка-то», — сказал тот, который сидел на моей полке. «Уже 3,62 стоит, но это если бутылку не сдавать». — Ага, и продают только после одиннадцати. Знаешь шутку про ленинский завет на одиннадцать? — Какую шутку? — Это, мол, Ленин завещал продавать после одиннадцати. Вот если юбилейный рубль ко столетию Владимира Ильича положить на часы так, чтобы голова вождя смотрела на двенадцать, то вытянутая рука как раз будет показывать на одиннадцать. Все по завету. Вот у тебя есть юбилейный? — Нету, — вздохнул рыжий. — Так что проверить не удастся. — Как будет, так проверь. — Ерин, ну, Ерин, бухать будешь? — толкнул рыжий второго лежащего. — Вот, я тебе коленвал уже разлил. Нам как раз третьего нужно. — Коленвал? Что за коленвал? Назов повернулся лежащий молодой человек. Сквозь сомкнутые ресницы я наблюдал за тем, как он поднял черноволосую взлохмаченную голову, посмотрел мутными глазами на одного, потом на другого, перевел взгляд на протянутый стакан. Похоже, что именно в этот момент запах от жидкости достиг и его моего однофамильца, а потом он нагнулся над полкой. Его неудержимо рвало на родину. Вспомнился мне финал рассказа про Штирлица. «Да ететь, твою мать, Ерин! Откуда же в тебе только берется? Все же недавно выблевал! Сейчас-то откуда взялось?» — воскликнул рыжий, отскакивая в сторону. «Ну вот, фонтан имени дружбы абитуриентов снова можно считать открытым!» — отодвинулся и второй, который сидел на моей лежанке. Пока другие смотрели на лежащего, я тихонько извлек из-под простыни руку и уставился на нее. Вот же ж жеванный каблук. Моя рука выглядела настолько молодой, что даже волоски на запястье только начали пробиваться. Это после шерстистой лапы почти пятидесятилетнего мужика. Похоже, что я один из тех, про кого снимают фильмы. Что-то вроде «Янки при дворе короля Артура». Только тут ни хрена не королевский двор. А я молод и полон сил. «Что тут у вас?» — послышался возмущенный женский голос, который явно только набирал обороты. — Опять весь вагон провоняете, а мне в этом по башке получать? Что за молодежь-то сейчас пошла? Ни пить, ни есть не умеют. Ну все, я пошла за нарядом. Судят вас на ближайшей станции, тогда будете знать. Возле наших мест остановилась, уперев руки в бока, очень большая женщина. На мясистых боках натянулась ткань, угрожающая треснуть от распирающего возмущения. Такая мадам запросто может стоять на рынке и торговать мясом, причем будет сама рубить куски, и при этом у нее не возникнет никаких проблем. Топор в ее ручищах будет выглядеть игрушкой. «Да уж, как только в комсомол таких берут!» — послышались возмущенные голоса других пассажиров. «И ведь ни капли не стесняются! Пьют при всех!» «Где там наряд?» «Тетенька-проводница!» — жалостливым голосом отозвался Рыжий. «Не надо наряд, мы же тогда не доедем до Москвы!» «А мне-то что за напасть? Наперед надо было думать. Для вас государство все делает, а вы блевать ню в общественном месте развели. Другим пассажирам мешаете». Громкость возмущенного голоса начала набирать обороты. «Четыре парня, здоровые, как поддубный. А поди же ты, пьянкой увлеклись». Тетка явно привыкла брать нахрапом и зашибать голосом пьяненьких пассажиров. Чувствуется богатый опыт за спиной. А тут еще и остальные пассажиры начали подтягиваться, чтобы добавить всплесков в возрыгаемую волну возмущения. «Ух да, один вон как навернулся с верхней полки, так и дрыхнет уже полчаса. Может их всех с верхней полки навернуть?» Вылезла плешивая голова какого-то старца из-за правого плеча. «Это он явно про меня. Вроде как я грохнулся с полки». А еще комсомольцами себя называют. Да такой комсомол гнать-надать метлами грязными и в партию не допущать. Вот пусть знают, как это в общественных местах водку жрать, — продолжал нагнетать старик. Ведь права проводница, если садит пьяный молодняк на станции. Права, я был целиком на ее стороне. Молодняк заслужил подобное отношение к себе. Вот только, только тогда и меня вместе с ними спустят, ведь я вроде как сейчас четвертым числюсь. Я еще не вполне понял, кто я и где я, не вполне разобрался в ситуации, но понял только то, что ребят надо выручать, ведь они меня считали другом, а у нас как, сам погибай, а товарищи вручай. Вон как эти двое ухарцев поникли, даже тот, кого назвали Ериным, потух, опустили глазки в пол и доверились грозной судьбе в темно-синем костюме. Еще немного их без наряда выкинут с поезда. Сама проводница вынесет на ручках ласковых и вышвырнет, не обращая внимания на движение поезда. Надо было брать судьбу друзей в свои руки. Мне достаточно было тогда, что отчасти по моей вине погибли ребята с БТРа. «Гражданка проводница!» — бодро вскинулся я, принимая сидячее положение на лежанке. «Прошу вас проявить сознательность и выбросить нас ко всем чертям вместе с нашим барахлом!» Как я и ожидал, мое неожиданное вступление сыграло как нельзя лучше. Люди отпрянули, даже мои соседи по лежанкам удивленно захлопали глазами. Ерин перестал содрогаться, а начал прислушиваться. Неожиданность – лучшее, что может быть для атаки. Если ребята защищались, то я пошел на пролом, ведь хуже уже не будет, а лучше можно сделать, при том не упускать темпа. Надо было развивать наступление, и я продолжил. «Нам нет оправдание. Никакая смерть не стоит того, что мы тут натворили». «Какая смерть? Чего ты несешь, парень?» Удивленно захлопала глазами проводница. «Кого убили?» «Убили? Кого-то убили?» — понеслось дальше по вагону. Вот же сжеванный каблук. Если сейчас не рявкнуть, то поднимется паника. «Никого не убили!» — проорал я, вскакивая и едва не поскальзываясь на дурно пахнущей луже. «Собака сама умерла! От старости!» Вляпался-таки, да и хрен с ним, потом отмоюсь. Меня чуточку повело в сторону, но я удержался и выпрямился, слегка глядя в себя. Майка алкоголичка на тощих плечах, тусы семейники едва не достают до коленей, ноги спички, грудь впалая. «Да я что, живой воплощение воплощении кощей, что ли? Ладно, потом со своим видом разберемся. Были бы кости, а мясо на них нарастить я сумею». «Какая собака?» продолжала хлопать глазами проводница, оглядываясь на пассажиров. «Бобик!» — я вытянул руку и показал размеры упомянутой собаки. Получилось что-то вроде годовалого теленка. Вот такая вот дворняга! Его всем селом любили, прямо 100 килограммов сплошной доброты, и ведь помер как раз перед отъездом. Наш-то ветеринар дядя Вася так сказал, не вынесло, мол, собачье сердце расставания. Он уже старенький был, потому и сдох. «Дядь Вася сдох?» — спросил плешивый старичок. «Зачем дядь Вася?» — удивленно посмотрел на него я. «Бобик! Такой мировой пес был, что с ним детей купаться запросто отпускали. Он даже однажды Ерина вытащил из речки. Того течением затянуло, барахтаться начал. Мы-то мальчишками по берегу прыгали, а сделать ничего не могли. А Бобик прыгнул в воду, доплыл до Ерина, да и вытащил его наружу. Вот такой пес геройский! Эх, а вы говорите!» «А я чего говорю?» — снова захлопала глазами проводница. Даже тот, кого назвали Ерином, выглядел офигевшим. Он уже забыл о рвотных позывах и слушал, как я расписываю его несуществующую прошлую жизнь. «А вы ругаетесь, и вы ругаетесь, и вот даже вы! У человека горя! продолжал я развивать свою фантазию. «А ведь пес однажды и меня вытащил из-под снежной бури, когда я на лыжах ногу сломал. Дотащил ведь, не дал умереть в густом лесу!» Я подпустил в голос слезу. «Так потому и пьет, мой друг, чтобы горе залить. Ведь такое существо умерло. Такое существо! Дворняга, одобри человека. Да, не рассчитал ерин количество. Так это же слишком большое горе. Расчувствовался бедолага, не рассчитал силы. Но кто из нас в столь юном возрасте не принимает все близко к сердцу? Вот вы, дедушка, вы помните свою юность? «Помню, сынок», вздохнул плешивый дедок. «Помню! И как родные умирали, помню! И горечь помню! До сих пор иногда среди ночи вскакиваю, как время после революции вспомню!» Он опустил голову и отошел на свое место. Я понял, что перегнул слегка палку. Не надо было деда трогать. Но уже поздняк метаться. Потом подойду и извинюсь от души. Сейчас же нельзя было сдавать позиций. Вот и у моего спутника тоже случилось горе. Несравнимое ни с чем, ведь мы так мало в этой жизни видели. Уход собаки, верного товарища и друга. Люди — это трагедия. И у меня к вам только одна просьба. Я притушил голос и среди возникшей тишины произнес. — Понять и простить. Рядом послышалось всхлипывание. Ерин плакал пьяными слезами, размазывая влагу из глаз вместе с соплями по лицу. — Ты чего? — буркнул я. — Собачку жалко. Прохныкал тот в ответ. И так убедительно у него это получилось, что сердце могучей проводницы дрогнуло. Она шмыгнула носом и оглянулась на пассажиров, потом пробурчала. «Уберите тот все, чтобы через пять минут ничего не было». «Да какие пять минут? Мы тут за минуту управимся!» Скинулся я весело, схватил с верхней полки твидовый пиджак и бросил его на пол. Прямо в самую лужу. «Вот прямо сейчас все и исправим». Проводница покачала медной проволокой, какая у нее была вместо прически, после чего царственной походкой двинулась дальше по проходу. «Это мой пиджак!» – прохныкал Ерин. «Ага, а это твоя рвота. Сможешь сам убрать!» – прошипел я. Он попытался подняться, но руки не держали. Пришлось даже ловить его, чтобы не упал вниз. Я оглянулся на остальных двоих. «Хрена ли встали? Помогайте убирать! Ты выброси всю водку, а ты вытирай и в туалете споласкивай!» На меня недоверчиво посмотрели. Я поджал губы и постарался взглянуть таким взглядом, каким смотрела в своей роте на борзеющих салажат, как будто вот сейчас вскочу и начну метелить без остановки. «А чего ты, раскомандовался-то?» — все-таки пробурчал рыжий. «Чего тут указываешь-то?» «Эх, и почему эти рыжие порой ведут себя так, как будто у них сорок запасных жизней по карманам распихано?» «Потому что я только что спас наши жопу от высадки с поезда». «Но опасность еще не миновала. Если мы все не уберем, то будем куковать до следующего поезда. Когда там будет следующий?» — как можно рассудительно ответил я. «Есть желание проверить?» Рыжий почесал голову, а потом кинулся убирать водку со стола. Дошли до него мои слова. Второй русоволосый, которого недавно назвали Серегой, сморщил нос, но все-таки начал подтирать пол. Я же натянул трико, нашел отлетевшие тапки и начал поднимать ерина с лежанки». Не сказать, что это была веселуха, так как у моего тела селенок вообще был сгулькин нос. Однако с горем пополам я все-таки придал ему горизонтальное положение и повел в сторону тамбура. От нас старались отодвинуться подальше, как будто мы были прокаженными, а вовсе не молодыми и красивыми. Взгляды были разными, от откровенно презрительных до насмешливых. А вот обстановка... Похоже, что я попал в другое время. Если тут Санкт-Петербург называют Ленинградом, если водка по 3 рубля 62 копейки. Если окна не округлые, а квадратные с деревянными рамами, то это явно прошлое. Ну не могут такие поезда ездить в моем времени давным-давно их уже списали. Пока мы шли, я наткнулся глазами на газету в руках одного из мужчин. На главной странице был написан заголовок газеты Советская культура. Чуть левее шла надпись пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но вовсе не это привлекло мое внимание. Я уставился на дату под надписью «О пролетариях». Там стояло обозначение «Вторник, 22 августа», и рядом в черном кружке цифры «1972». «Извините, что отвлекаю, вы эту газету на полке нашли?» — на всякий случай спросил я. Мужчина смерил меня взглядом, повел носом, сморщился и ответил брезгливо. «Вот еще. На какой полке? Я на прошлой станции купил за три копейки. Если рыбу почистите не на чем, то и не надейтесь. Я не дам». «Нет-нет, нам не надо. Извините еще раз», — улыбнулся я во все тридцать три зуба. «Значит, на дворе 1972 год. Получается, что я вернулся почти на пятьдесят лет назад. И вот этот вот пьяный чувак в моих руках по фамилии Ерин. «Слушай, друг, а как тебя зовут-то?» — спросил я. Сейчас, когда Ерин собрал глаза в кучу и уставился на меня, я смог его рассмотреть. «Сеня, ты ик... так сильно башкой ударился, что ик... Э все забыл?» уставился на меня молодой парень, очень сильно напоминающий моего отца в юношестве. Вот прямо как слизан с фотографией студенчества. из той поры, когда он был на выездах на обязательную картошку, когда был с гитарой посреди друзей, когда стоял и улыбался в камеру рядом с моей будущей мамой. «Да, тут помню, тут не помню», — отмахнулся я. «Так что, как тебя зовут-то?»